С предельной осторожностью коры был подан наверх и после пышных, малопонятных для меня церемоний, вскрыт. Но еще раньше короба на престоле появились палач и его ассистенты с полным набором допросных орудий. Гердан, занявший стратегически важную позицию в центре престола, присматривал одновременно и за мной, и за лучшим другом. Ждал, чья возьмет. Не хочу винить его в двурушничестве. такие уж тут бытовали нравы. Он и так сделал для меня более чем достаточно, и от наемных убийц спас, и доброе слово замолвил, когда все висело на волоске. «Иди, иди же, подойди к реликвиям!» — крикнул мне Яган. Несколько дюжих приспешников палача тут же оттерли его в сторону. Я приблизился к коробу. На его дне лежала засаленная телогрейка, давно утратившая свой первоначальный цвет. Нечто подобное я и ожидал. Обувку здесь долго не выдержит. Штаны и исподние давным-давно превратились в лохмотья. Сохраниться могли только пальто или бушлат, редко надеваемые по причине мягкого климата вершине. «Испытание началось!» Звенящим голосом напомнил мне лучший друг. «Действуй! Мы ждем!» Я взял телогрейку в руки и встряхнул ее. В нос ударил затхлый, тлетворный запах. Столбом взметнулась пыль. Что делать дальше? Элементарная логика подсказывает, что я должен надеть телогрейку на себя. Но неужели никто раньше не додумался до этого? «Вряд ли!» Руки сами тянутся в рукава. Тут и дурак догадается. В чем же загадка? Я еще раз внимательно осмотрел телогрейку. Два кармана, в левом дырка. подкладки нет ничего, кроме крошек. Никаких штампов, никаких подписей. Если что и было, то давным-давно стерлось. От вешалки и следа не осталось. Пять пуговиц, пять петель для них. нижние пуговицы висит на ниточке. — Все. — Не надейся, что испытание может продолжиться до бесконечности, — сказал лучший друг. Скрытое торжество ощущалось в его голосе. — Время твое истекает. Все во мне словно выгорело. И злой восторг, и жажда борьбы, и жертвенные вдохновения. Я ощущал себя маленьким, опустошенным, постаревшим на много-много лет. Ничего не хотелось мне, даже жить. Уж скорее бы наступил конец этого жуткого спектакля. Действуя совершенно машинально, я натянул телогрейку. Полы ее едва прикрывали мой пуп, зато в плечах оставался приличный запас. «Пятьдесят четвертый размер, второй рост», – подумал я. И еще я подумал, неужели эта дурацкая мысль будет последней мыслью в моей жизни? Тысячи глаз напряженно следили за мной. Толпа ждала. Ждали друзья. Ждал палач. Тишина установилась такая, что было слышно, как на досках помоста слабо трепыхается сбитый кем-то мотылёк. Каждую секунду, ожидая сзади удар топора, я тяжело со всхлипом вздохнул и опять же совершенно машинально застегнул телогрейку на все пуговице и удар не заставил себя ждать. Воздух содрогнулся от ликующего вопля. ветвях затрясь от топота людей, бросившихся к престолу. «Тимофей!» — возопил еган. «Тимофей с нами!» «Тимофей!» — еще громче зарал лучший друг. «Тимофей вернулся!» Ну и реакцию этого лицемера подумал я одергивая полы телогрейки. Такой нигде не пропадет. Мысли по-прежнему едва ворочались в моей голове. Все тело покрывало испарина, коленки тряслись. Я спасся. Я победил. Но в душе не было ни радости, ни облегчения. Одна пустота, как и прежде. Господи, как все просто, как примитивно. Человек, никогда не носивший одежду, может при желании кое-как напяльть ее на себя. Но уж пуговицы застегнуть — это выше его разумения. Такой акт для него сродни божественному откровению. Интересно, что бы здесь творилось, если мне пришлось бы еще эти семочки на кольцонах завязать? «Тимофей! Тимофей! Тимофей!» — ревело все вокруг. С трудом, как будто все мои члены одеревенели, я повернулся к друзьям. Пора было отдать кое-какие распоряжения, а главное прекратить этот шабаш. Помост был залит чем-то красным, густым, острым и неприятно пахнущим. Я не сразу догадался, что это свежая кровь. От человека, по жилам которого она еще совсем недавно разносила жизнь, не осталось уже почти ничего. И все, кто в этот момент находился на престоле, еган, палач, прислужники палача, гердан, друзья, судьи, все старательно рвали, топтали, растирали по доскам кровавые ошметки. Предпринимать какие-либо меры спасения было уже поздно. Ты оскорблял Тимофея! Ты хотел извести его! Все беды из-за тебя! Ты во всем виноват! Орали они, с собачьей преданностью оглядываясь на меня. Вот так началось мое царствование на вершине. «Кровь, пролитая сегодня, будет последней невинной кровью», сказал я, когда все посторонние, кроме друзей, удалились. С таким же успехом я мог проповедовать вегетарианство среди волков. Никто, похоже, не воспринял моих слов всерьез, Только Яган огрызнулся. — Это кто же невинный, лучший друг? Ты разве забыл, что он с тобой хотел сделать? — Вину его должен был определить суд. Попытался я разъяснить ему эту элементарную истину. — В строгом соответствии с законами. — Для тебя же старались, — буркнул кто-то. — А ты про закон. Люди законы придумывают. — Ладно, отложим этот разговор. Я устал. Соберемся вечером. Никаких указов не будет? Зачарованно спросил Яган. Будут. Указ первый. Пусть мне принесут поесть. Указ второй. Немедленно освободите головастика. Указ третий. Разыщите шатуна. Я хочу его видеть. Надо бы назначить лучшего друга, посоветовал Яган. «Кто-то ведь должен бдеть, пока ты спишь!» «Надо, надо!» — загалдели остальные. Чувствовалось, что любой из них не прочь лучшим другом. «Хорошо. Какие будут предложения?» «Какие тут могут быть предложения?» — обиделся Яган. «Я же для тебя столько всего сделал!» «А я, по-вашему, в кустах сидел?» — возмутился Гердан. «Если бы не мои люди, вас бы давно прирезали бы. Мне быть лучшим другом?» «Нет, мне!» — подал голос очередной паттендент. «Ведь я близкий друг. По закону, в случае смерти лучшего друга, я заменяю его». «Вот трись ты своими законами! Где ты был, когда мы заговор готовили?» «Я-то был там, где надо». А вот ты все время пьяный валялся. Зато я лучшего друга первым ударил. Значит, мне вместо него быть. Ударил ты его за то, что он твою жену увел. Врешь, гад! А в морду за не хочешь? Ну дай, попробуй!» Еще минута, и началась бы общая потасовка. Припоминались старые обиды, развернулись бурные дискуссии относительно умственных способностей, и мужских достоинств соперников. Кое-у-кого в руках уже блеснули ножи. прекратить спор! В голову мне вдруг пришла гениальная мысль. Пусть все решат письмена. Верно, правильно, так тому и быть, загалдели все, чтоб без обиды. Но этим мы займемся позже, после того, как я отдохну. А сейчас оставьте меня наедине с реликвиями.